соединения Ковпака, Федорова, Сабурова, Бегмы, Шушпанова, Малика, самостоятельные отряды Кажухаря, Мирковского. Кроме того, несколько местных белорусских отрядов. Они хоть и не принимали участие в наших совещаниях, но, разумеется, случись большой бой, действовали бы вместе с нами. Не преувеличивая, могу сказать – что собралось партизан никак не менее 22 тысяч. Немцам, если бы у них явилась мысль разгромить наши силы, пришлось бы собрать несколько дивизий. Впрочем, они много раз посылали и по три, и по пять дивизий для уничтожения партизан. Читатель знает, что из этого получалось. Нас с Дружининым очень беспокоило, сумеем ли мы в полной мере Выполнить задание Демьяна Сергеевича – разведать и обобщить все, что относится к сельскохозяйственной политике немцев. До форсирования Днепра на территории своей Черниговской области систематически собирали информацию о жизни крестьянства. Но в сводки, посылаемые украинскому штабу, эти информации мы редко включали, не хватало времени на обобщение. Один только вывод был для нас совершенно ясен. Уже в конце 1942 года оккупанты потерпели на хозяйственном и прежде всего на сельскохозяйственном фронте полное поражение. Многие колхозы, как я уже писал, они сохранили, назвав их общинами. Окупационные власти рассчитывали, что с общин колхозов будет проще взимать подати, чем с мелких разобщенных хозяйств. И это было единственной целью, которую они преследовали, сохраняя колхозы общины. С помощью налогов, разного рода обложений и поставок они выгребали из общинных амбаров все, что туда попадало. В несколько лучшее положение были поставлены свежеиспеченные кулаки и украинские помещики. Сноска. Немецкие помещики – Пользовались особыми привилегиями. Это было дикое племя давно деклассированных, потерявших вкус к хозяйствованию, отвыкших от земли людей. Семена весной 1942 года они получили в долг из немецких складов. Но ведь не для того они ждали перемены власти, чтобы самим работать, пахать и сеять. Где же взять батраков? Где взять лошадей или тракторы? Где взять плуги и прочий сельхозинвентарь? Опять же, за счет колхозов и без того разоренных войной. А колхозам-общинам ланд прислали свои обязательные планы. Короче говоря, весенний сев провалился. Больше половины земли осталось необработанной. Так как и вспахана и засеяна земля была из рук вон плохо, ухода за посевами почти не было. Урожай повсеместно собрали ничтожный. Даже самые пытливые из немецких агрополитиков не имели ни малейшего представления о том, как организовано советское коллективное хозяйство. Они полагали, что это всего лишь механическое сложение многих мелких хозяйств. Оставив общины на месте колхозов, оккупанты сохранили только форму, скелет, лишив его плоти, крови, лишив идеи цели. Подпольщики Карюковского района в прошлом году сообщили обкому о весьма характерном случае. Сельхозкомендант района созвал совещание приехавших из Германии специалистов сельского хозяйства, а также всякого рода заготовителей и офицеров, которым надлежало по роду службы общаться с крестьянством. На этом совещании, Доклад о производственной экономической структуре колхозов делал агроном Райзо Розенко. Он стал рассказывать о том, что такое производственный план колхоза, как его составляют, какое участие в составлении плана принимают агроном, представитель МТС, представители земельных и других районных организаций, как, наконец, этот план утверждается общим собранием. Докладчик рассказал о севооборотах, детально разработанных и продуманных в каждом колхозе с учетом всех природных данных и потребностей государства. Дальше докладчик стал разъяснять участникам совещания, как представители власти, руководители районных и областных организаций систематически помогают каждому колхозу организовать производственный процесс и добиться выполнения плана. Он объяснил, что такое «Трудодень», как строится система прогрессивной, поощрительной оплаты труда. Сам того не желая, он вынужден был сказать о силе примера передовиков, о социалистическом соревновании, о значении общественного контроля. Он говорил долго. Сперва некоторые из его слушателей делали заметки в блокнотах, другие перебивали его, Задавали ему вопросы. Потом наступило общее молчание. Офицеры откровенно зевали, агрономы недоуменно переглядывались. Наконец, председательствующий не выдержал.